Глава 21. Поезд прибыл в Москву после полудня. Людской поток на платформе сразу же подхватил Сережу, завертел, вынес на площадь и оттеснил в сторону. Возбудораженные пассажиры, обвешанные багажом, громко редясь, расхватывали извозчиков, бросались к трамвайным вагонам, чудом не попадая под колеса грохочущих по булыжнику ломовых телег. Сережа растерянно огляделся. Низкое деревянное здание Рязанского вокзала за спиной, а по ту сторону огромной площади, наполненной гулом и движением, два других вокзала, каменные, нарядные, с башнями, выплескивали новые толпы, и, казалось, этому не будет конца. Вот она, Москва. Дульские пряники для больших и маленьких!» — звенел рядом мальчишеский голос. «Налетай за последними, остатки сладки!» Снимая с шеи платок, юный разносчик в белом фартуке дерзко смерил Сережу взглядом. «Впервой в Москве-то! Впервой! Куда тебе? На щепок! Езжай на трамвае! Сам знаю! Сперва хочу Москву посмотреть, до Кремля дойти!» «Это просто коль ног не жаль. Вон на ту сторону подымись к красным воротам и шагай от них прямиком по Мясницкой. После Китая города в Кремль и упрешься. Не робей, деревня!» – дружелюбно подмигнул он Сереже. Закинув котомку за плечо, Сережа миновал полосатый шлагбаум у железнодорожного переезда и пошел по кривой Каланчевской улице, с интересом читая многочисленные вывески. Чайная и постоялый двор для извозчиков, парикмахерская, пивная. На горе посреди большой площади вздымались огромные ворота красного цвета, богато украшенные лепкой, фигурами, на самой вершине которых как бы парил в Поднебесье ангел с дудкой. Сквозь высоченную арку проезжали громыхая трамваи, совсем крохотные перед их фантастическим величием. Под стать воротом были и дом справа, у которого Сережа насчитал целых восемь этажей, и другие дома, а вдали широкой улицы он сразу же узнал Сухареву башню, царившую над всеми постройками. В начале Мясницкой дома были невысоки, а за ними, куда ни глянь, виднелись купола и кресты далеких и близких церквей и церквушек. По брусчатой мостовой, отделенной от пешеходов частыми каменными тумбами, под соконья копыт вереницей катились пролетки, экипажи, коляски, даже кареты с бородатыми извозчиками и кучерами на козлах. Медленно проехал желтый автомобиль, требуя себе дорогу звуками, похожими на утиное кряканье. От него шарахнулась к обочине лошадь лихача, вешава какую-то даму в широкополой шляпе с перьями. Рядом с Сережей шагал народ попроще в платках, картузах, поддевках. На оживленном перекрестке стоял важный городовой с саблей на боку. С бульваром после витиглавой церковки красивое здание с колоннами поверху закругленного угла. Рядом с ним Сережа долго разглядывал чайный магазин. Змей и драконов, изображенных на фасаде, причудливые фонарики, башенку с крышами, похожими на зонтики. Высокие дома, пестрее вывесками контор, банков, витринами модных магазинов, стиснули улицу, превратив ее в грохочущее каменное ущелье. И, облапив щит, боязливо глядел в него каменный лев, сидящий перед одним из парадных входов. Круто сбегая вниз, Мясницкая вывела на площадь, противоположную сторону которой опоясывала белая китайгородская стена. Китай-город Сережа знал по журналам давно, но разве можно было сравнить впечатление от картинок с живой древней башней, которая и сейчас, много веков спустя, поражала своей красотой и мощью. И чуждыми смотрелись возле нее звонкие трамваи, суетливо пересекавшие площадь во всех направлениях. Через арку ворот Сережа попал на узкую Никольскую улицу и буквально остолбенел. Вдоль Китайгородской стены Насколько хватало взгляда, тянулись ряды книжного рынка. И палатки, и ларьки, и развал, раскинутые на холстинах и рогожах прямо под открытым небом. Что-то выискивая, копошились в этих залежах покупатели, листали книги, торговались. Сережа смело подошел к прилавку, пестревшему самыми разными именами и названиями на корешках и скоро держал в руках книжечку Фета, радуясь, что хватает денег на ее покупку. Торговая Никольская привела к стройной высокой башне, увенчанной двуглавым орлом. Странно знакомая зубчатая стена вокруг нее, башня с часами, и только тут Сережа сообразил, что это Кремль, что он уже стоит на Красной площади». Поражало, как ничему не удивляясь, привычно шел и ехал по ней народ, что даже здесь звеня бежал трамвай, а вдали, между храмом Василия Блаженного и Кремлевской стеной, выглядывал самый обыкновенный дом. Но парили в небе орлы на вершинах стрельчатых кремлевских башен, парила душа, и бой курантов поднимал ее с каждым ударом выше и выше. Перед нарядным зданием торговых рядов, украшенных башенками и шпилями, за низкой оградой с фонарями по углам стоял памятник. На темном граните золотистая надпись «Гражданину Минину и князю Пожарскому. Благодарная Россия. Лето 1818 -го». Левой рукой Минин вручал князю меч – а правый указывал на Кремль, призывая его встать на защиту Отечества. Храм Василия Блаженного Сережа обошел трижды, не в силах оторваться от этого непостижимого каменного чуда. Теснились луковки куполов, сказочно цветистые, не похожие одна на другую. Каменные кружево многоярусных церковок, Разноцветия узоров на выступах, стен и крылечках сливались в яркое, единое целое. И росли, переполняя грудь восхищение и гордость, что сотворено это чудо руками и фантазией человека. Но только ступив на Москворецкий мост, Сережа увидел Кремль, Во всем великолепии, окружая высокий, в густых зеленых зарослях холм, гляделись в воды Москва-реки кирпично-красные стены с зелеными шатрами башен и башенок, а на холме, впечатываясь в небо, красовались белокаменные дворцы, терема, златоглавые соборы. И как бы в одиночку, соперничая и перекликаясь с Кремлем, за изгибом Москва-реки ярко сверкал золотым куполом, похожим на богатырский шлем, храм Христа Спасителя. Уже вечерело, когда, пройдя дома и церкви всей Пятницкой улицы, уставший от впечатлений, разыскал он в глубине за замоскворечья большой Острочиновский переулок и вывеску на двухэтажном здании «Мясная торговля Крылова». Войдя во двор, он узнал, по рассказам отца, двухэтажный деревянный домик слева, прилепившийся к кирпичной стене соседнего двора, и без труда нашел его комнату на первом этаже. Сережа, вставая с кровати, на которой лежал одетым, удивился отец. «Я уж сегодня и не жду тебя. Где пропадал? Заблудился, что ли?» «Москву смотрел». «Ну, здравствуй, проходи сюда». Окна угловой комнаты глядели во двор. «Как он живет тут один?» — мелькнула у Сережи с неожиданной жалостью. «Здесь не лучше, чем в моем интернате. Были в комнате лишь стол с парой табуреток, простая железная кровать». Икона с изображением двенадцати праздников. Да выглядывал из-под кровати светлый сундук, крытый лаком. «Дому-то все ладно, все хорошо, папа. Мама пирогов напекла». Подал он ему котомку. «Вот это хорошее дело. Давно я пирогов деревенских не видел. А кипяточек мы сейчас сообразим». Ставя на примус чайник, радовался отец. «Вот и почаевничаем, по почаевничаем по-домашнему». Утром отец ушел рано, наказав сыну прийти в магазин, как только встанет. Сережа входил туда с большим интересом, ведь отец провел здесь почти всю свою жизнь. Увиденное неприятно поразило его. Под каменными сводами полуподвала крюки с висящими тушами, куски мяса на измазанных кровью и жиром столах, огромные весы на цепях с литыми пудовыми гирями. Отца он нашел за перегородкой. Александр Никитич с видимым усилием взмахивал десятифунтовой тупицей, показывая ученику, как нужно разделывать тушу. Заметив Сережу, он отдал топор и пошел, тяжело дыша. «Вовремя, сынок, хозяин недавно прибыл. Вроде в духе сегодня». Сняв фартук, отец вымыл руки, одернул на сыне пиджачок и, отступив на шаг, полюбовался. «Хорошо выглядишь. Ты уж, Сережа, поуважительнее с ним», напомнил он еще раз по дороге в контору. «Ладно, папа». Отец осторожно приоткрыл дверь хозяйского кабинета. «Чего тебе, Александр Никитич?» Сидящий за столом упитанный бородатый купец ловко гонял коротким толстым пальцем костяшки на счетах. «Сына привел Николай Васильевич. Как договорились?» «Входите, садитесь», — кивнул хозяин настоящие перед ним стулья. Сережа присел, чувствуя на себе цепкий, ощупывающий взгляд. «А как звать?» «Сергей». «Сергей, значит, Александрович». «Что ж, Сергей Александрович, с отцом твоим мы говорили. Он в моем деле двадцать пять лет, верой и правдой служит, и просьбу его я уважу». Яблоня от яблоньки, надо думать, недалеко упала. Грамотный человек в моей конторе всегда сгодится. Сколько учений-то осталось? Год еще. А через год, значит, милости просим. Спасибо, Николай Васильевич. Поднимаясь со стула, благодарил отец. За что, Никитич? Мы же с тобой свои люди. После мясной лавки Сережа отправился к шумным московским улицам. Первым делом побывал он в Кремле. Величественной Древней Русью далеким прошлым веяло от Успенского собора, грановитой палаты, от каждого камня под ногами на тесных кремлевских площадях. И уходил в небо, как века назад, белокаменный столб колокольни Ивана Великого. Мимо охотного ряда с его бесчисленными палатками и ловчонками, бойко торговавшими любыми съестными припасами и снедью, Сережа попал в скверик возле Китай-городской стены. Памятник перед ним возник неожиданно. «Первее нача печатать на Москве святые книги в лето 1563 года». Апреля девятнадцатого. Ради братьей моих и ближних моих. Иван Федоров. Сережа совсем недавно читал о нем. Знал он и то, что печатный двор находился где-то рядом, в Китай-городе. Бронзовый первопечатник стоял во весь рост. Длинные волосы схвачены на высоком лбу узким ремешком. Взгляд внимательно осматривал книжный лист с самым первым оттиском. Вечером Сережа восторженно рассказывал отцу, что видел за день. «А в храме Христа Спасителя ты не был еще?» «Нет, обязательно зайди, Сережа. Это ведь не просто храм, это памятник народный всем погибшим за нашу Россию». Тепло и долго говорили в этот вечер они о Москве, о селе, о доме. И отец поразил и вдруг его горячим, неожиданным порывом. «Эх, сынок, я здесь жизнь прожил, много думал. Велика Москва, богата, да поверь мне, нет земли милее той, где твой пупок резан. Куда бы не уехал, никуда от нее не денешься. Одно слово — Родина». И столько чувствовалось в его словах горькой, выстраданной правды, что не задуматься о них было невозможно.